А мне надо было опять тащиться в чертову даль, и я с унынием думал о том, что еще может выкинуть тот, кто распоряжается моей судьбой. Мне повезло. Я сразу же схватил такси, и через полчаса мы с водителем отыскали в Бирюлеве больницу. Когда я вошел в палату, Костя сидел на койке, скрестившей ноги по-турецки, и с отвращением выскребал ложкой с тарелки остатки манной каши.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 «Ну, этот твой, Мафусаил». «Да!» — сдавленным от восторга голосом воскликнул он, снова хватая меня за руку. «Да! Если бы не это!» «А тут, понимаешь, сразу промывание желудка под давлением, представляешь? Клизму такую засадили вредители!» «Знаешь, сегодня я только понял, какая это страшная пытка у инквизиторов была, когда сзади воду закачивают».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 Завтра, послезавтра они меня отсюда выпихнут, и мы с тобой еще посидим. Я тебе, знаешь, какого коньячка выставлю? Мне прислали с Кавказа. И он стал рассказывать, какой коньячок ему прислали с Кавказа. Рассказывать про коньячок — занятие столь же бессмысленное и противоестественное, как описывать словами красоту музыки. Я его не слушал. Мне вдруг стало тошно.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 и вовсе он не требовал, чтобы сегодня же, немедленно, и про дело он никому ничего не говорил. Он явно врал. Это было видно невооруженным глазом. Но зачем он врал, и что, собственно, было на самом деле, оставалось мне решительно непонятным. «Ладно», — сказал я, махнув рукой. «Не поняли, так не поняли. Выздоровел, и слава богу, а я, пожалуй, пойду». Я двинулся к выходу.